Страница 802, письмо 310 Николаю Николаевичу Страхову. 1877 год, апреля 21-22, Ясная Поляна. В первый раз нынче после многих дней я остался без работы. Одни корректуры отосланы, другие еще не присланы. И рукописи у меня нет больше, и грустно и одиноко, но свободная. И потому пользуюсь временем написать вам, дорогой Николай Николаевич. У меня на сердце еще ваше последнее письмо с одобрением последней части Карениной. Примечание первое. Боюсь и не люблю критики и еще более похвал, но не ваших. Они приводят меня в восторг и поддерживают силы к работе. Не могу, однако, не думать, что вы говорите мне больше, чем говорите себе, зная, как это мне радостно. Приближается лето, и моя надежда видеть вас. Когда будет ваш отпуск? Сколько из него вы уделите нам? Пожалуйста, как можно больше. Поедем в Оптину Пустой. Вы пишете мне в последнем письме, что вы охладеваете к вашей работе. Я не хочу верить. Примечание второе. Вы не поверите, как мне нужны эти мысли. Я их жду, как цифры, данные, которые необходимы, чтобы, несомненно, подтвердить мое уже готовое заключение. У меня был вестник Европы. Потехина повесть хороша. Примечание третье. Но что за мерзость? Флабера, перевод Тургенева. Примечание четвертое. Это возмутительная гадость. А все ругают Виктора Гюго. А он там говорит в разговоре с «Земли с человеком». «Человек». «Земля, я твой царь». «Земля». «Ты только мой червь». «Ну-ка, отчего они не сказали так?» Примечание пятое. «Тороплюсь в Тулу об экзамене Сережи». Примечание. Первое. Письмо 4 и 5 апреля, в котором Страхов писал, что «Анна Каренина – великое произведение, оно останется одним из памятников нашей литературы», особенно восторгался Страхов сценой родов Кити. Второе. Страхов работал тогда над статьей об основных понятиях психологии. Третье. Первая часть повести Потехина «На миру». Четвертое. Флобер. Католическая легенда о Юлиане Милостивом в переводе Ивана Тургенева. Пятое. Строки стихотворения Гюгё -гю Бездна. Конец примечаний.